В эту ночь в последний раз пели соловьи. По смоленской традиции девушки выходили в сады и слушали последние песни, млея от восторга и ожидания. В полночь бдительные мамаши отправляли их спать, но девушки все равно не спали, слушая соловьев в постелях, и до утра мечтая о женихах, непременно статных, красивых, удачливых и добрых. Варе Алексиной некому было приказывать идти спать. В их городском доме она оставалась единственной хозяйкой. И недавно представленному ей молоденькому прапорщику, стоявшему на квартире В пустующем купеческом доме Тоже некому было приказывать. Молодые люди долго слушали Соловьиные переливы, Перебрасываясь восторгами Через забор, разделявший сады, А потом слово за слово Разговорились. Соловьи отошли на второй план, И офицер перепрыгнул через ограду. «Варвара Ивановна, умоляю вас, Не пугайтесь, позвольте мне постоять подле вас, и, если не возражаете, выкурить две папиросы. Варя испугалась, но не подала виду, решив, что всегда успеет убежать, если молодой человек вздумает вести себя непочтительно. Но прапорщик был вполне корректен. Даже застенчив, говорил тихо и интересно, держал себя на расстоянии, и Варя вскоре забыла о своих девичьих страхах. Прапорщик рассказывал о Кавказе, откуда только что приехал, о мирных и немирных горцах, о тоскливой службе в крохотном гарнизоне, куда ему предстояло вернуться всего через несколько дней. Соловьи звенели восторженно и любовно. Ночь была нежной и таинственной. А их возраст, возрастом бессонниц, смутных тревог и отважного желания идти навстречу друг другу. И вскоре они уже сидели рядом, и стук их сердец давно уже заглушил все соловьиные трели. Очнулась она внезапно, как со сна, от далекого тележного грохота, что отчетливо слышался в тихом рассветном воздухе. Оттолкнула прапорщика, вскочила со скамьи, на которой забыла в объятиях, и опрометью бросилась в дом, лихорадочно застегивая кнопки на распахнутом вороте блузки. — Варя! Варенька! Подождите! Два слова! Варенька! Умоляю! Два слова! Она не оглянулась, влетела в дом, захлопнула за собой дверь и всем телом привалилась к ней, точно боялась, что прапорщик ворвется следом и почему-то все время слышала нарастающий и тревожный тележный грохот. С этим грохотом С Киевского шоссе влетела в Смоленск легкая таратайка промчалась по пустынной усыпанной сенной трухой площади, миновала Молоховские ворота, мелькнула на Благовещенский и остановилась у однотажного особняка на Чинной Кадетской улице. Возница, крепкий мужик с косматой гривой, гливой, но аккуратно подстриженной бородой ударил кулаком в загудевшие ворота. — Семен! Нистово залаяли собаки. Где-то хлопнула дверь. К воротам степенно шел заспанный дворник. Почесывался, зевал, крестил заросший рот, важно гремел ключами. — Кого надо? — Отчиняй, семён Семен! «А, Захар Тимофеевич!» Дворник, забыв и сон, и степенность, засеменил к воротам. «Сейчас, сейчас, по заранку прибыли, Захар Тимофеевич. Ночью стал быть, из высокого-то выехали, ай-яй-яй, лошадушку загнали, ай-яй-яй. Дело стало быть срочное, а барышня спит и не чает». Без умолку говоря и не заботясь при этом, слушают его или нет, Семён открыл, наконец, огромный ржавый замок, сдвинул засовы, распахнул заскрипевшие ворота. — Здравствуйте вам, Захар Тимофеевич! Аня померла. Захар снял картуз, вытер изнанкой мокрое лицо, Аня наша померла вчера Семён. Господи! Крупное заросшее лицо дворника задрожало, и, чтобы скрыть эту дрожь, он по бабье прижал ладонь к рту. Анна Тимофеевна, Господи, Боже ты мой, Господи, упокой душу рабы Твоей! «Отмучилась заступница наша», — дрогнувшим голосом сказал Захар. И тут же, словно злясь на себя, за секундную слабость крикнул сердито. «Ну, чё рассопелся? Коня прими! Выводи! Да не на похмелье похмелья-то! Смотри у меня!» Крупно по-хозяйски зашагал крыльцу. Не доходя, швырнул кнут в клумбу с отцветающими пионами, Взошел по ступеням и скрылся за тяжелой дверью, Держа в кулаке смятый картуз. В доме уже проснулись. Полная экономка в капоте и старинном чепце, Услышав новость, затряслась, замахала руками. «Полно, полно, Марфа Прокофьевна, не вернешь». Захар помолчал, теребя картуз. Буди барышню. Барышня вышла сама, остановилась в дверях, вцепившись в косяки. С мамой? Нету маменьки, Варвара Ивановна. Нету больше сестрицы моей, Анны Тимофеевны. И тяжело, грузно опустился на стул, чего никогда не делал в присутствии барышни Варвары Ивановны Алексиной. Варя не закричала, не вздрогнула, только лицо ее став белее блузки, словно опустилось, поехала вниз, к закушенной губе, оттяжелевшему вдруг подбородку, Она ни в чем не спрашивала, Пристально, не моргая, глядя на Захара, Огромными материнскими глазами. Вчера еще песни играла, Потом полоть пошла. Знаешь, там, у пруда, Где огороды заложили. Полоть! Неожиданно громко и резко сказала Варя, ей ведь нельзя полоть, нельзя работать. Да не нечто это работа, вздохнул Захар. Ему не дышалось, и он все время вздыхал. Это ж так, в потеху, разве ж мы дали бы ей? А тут только нагнулась и в ботву. Дом уже полностью проснулся. Хлопали двери, шуршали юбки, скрипели половицы. В задних комнатах кто-то плакал, все говорили шепотом, и только резкий голос Вари звучал громко и отрывисто. — Врача догадались? — Да, сразу же. За лекарем послали. У господ... Семичёвых лекарь из Петербурга гостит. Приехал в скорости, да не помог. К вечеру приставилась. Захар замолчал, ожидая вопросов. Но Варя больше ни о чем не спрашивала. все так же пристально глядела на него. Из всех дверей выглядывали женские лица. К полудню привезут, сказал он, поняв ее молчание. Подготовить все надо. Телеграммы, опять перебила Варя. Батюшке и Гавриилу в Москву. Феде в Петербург. Васе в Америку. В Америку телеграммы принимают? Не знаю, барышня. Узнаешь на телеграфе. Со станции отправляй. Оттуда скорее доходит. Идем, идем. Я запишу адреса.